Туции. Анкара. Пробив гряду облаков над южным берегом Чёрного моря, мы увидели волнистые степи Анатолии. Молодая трава робко пробивалась сквозь рыжий ковёр прошлогодней полыни, а пермедальные топя поля, посаженные вдоль дорог, уже зеленели молодой листвой. Тут и там паслись совцы, на горизонте поднимались пологи и горы. Страна выглядела просторной. И пока мы ехали от аэродрома до столицы, я думала о том, что такие же степные просторы тянутся через весь континент вплоть до север-китайских равнин, и всюду, где пасутся овцы, поедая сухие травы, ездов на кочевали народы, которых турки считают своими предками. Но вот Анкара Лишь небольшая часть ее сохранила в своем облике черты Турции времен Османской империи. Мы карабкались по узким кривым переулкам старой крепости, на порогах жилищ сидели женщины в шароварах, среди развешенного между домами белья на каменной кладке стен можно было увидеть византийские надписи. А в крепостные башни были вмурованы мраморные плиты с барельефами, правда, человеческие лица на них были изуродованы, фанатичными приверженцами ислама. С вершины горы Алтындак открывается вид на Анкару. В старых районах города тесняться друг к другу приземистые домики с четырехскатными черепичными крышами. А новый современный центр Анкары резко выделяется контурами высотных зданий прямой чертой бульвара Ататюрка с зеленым пятном молодежного парка. С горы Алтындаг четверть часа ходьбы до центральных кварталов Кызылай, Красного полумесяца. Там большие магазины, много людей на широких тротуарах. Город выглядит не менее нарядным и европейским, чем Бухарест или Софи. В 30-х годах, во времена Ататюрка, слово европеизации было в Турции таким же ходовым, как у нас пятилетка. И ещё тогда турки начали создавать государственный сектор, возводить преграды против иностранных монополий. Но пример Турции даёт повод задуматься, всегда ли наличие государственного сектора невыгодно для частных предпринимателей? Разве они в накладе от того, что государство берёт на себя самые капиталоёмкие отрасли экономики, такие как транспорт, энергетика, металлургия? а получая электроэнергию горючие угли сталь по твёрдым государственным ценам частники могут получить высокие прибыли вкладывая деньги в лёгкую промышленность в сферу обслуживания туда где затраты быстро окупаются стремление от аттурка европеизировать турцию не прошло без следа но странное чувство испытываешь когда движешься навстречу уличной толпе В Анкаре порой кажется, что ты находишься где-нибудь в Баку или Алма-Ате, и чувства это еще острее испытываешь на окраинах. Видишь женщин, совсем по-нашему повязавшихся косынками, видишь мужчин в кепках и пиджаках. Здесь, в Турции, в отличие от Рангуна или Коломбо, западная европейская одежда давно перестала быть свидетельством определенного социального положения, образования, уровня доходов. Подобно Петру Великому, Кемаль Ататюрк просто-напросто запретил национальный костюм у мужчин. На женщин этот запрет не распространялся, однако западная европейская одежда всячески поощрялась. Уже на протяжении жизни нескольких поколений она перестала ощущаться как нечто чуждое, привнесенное извне. Так что тракторист в Анатолии, как и на Северном Кавказе, чаще всего будет одет в пиджак и кирзовые сапоги, а феску или шаровары здесь видишь не чаще, чем черкеску в Нальчике. Поразительно, насколько люди на улице не похожи на тот образ традиционного турка, которого изображали когда-то на папиросных коробках. Здесь много голубоглазых, русоволосых, много людей со славянскими чертами лица. По старой крепости нас водил мальчугам 13 лет, рыжий, веснущатый, сероглазый, ничем не похожий на наших кавказцев или жителей Средней Азии. Мне бросилось в глаза другое — сдержанность людей, особенно заметное в сравнении с Индией, где все жестикулируют, бурно выражают свои чувства. Здесь нет, однако, и пассивности, расслабленности, присущей таким странам, как Бирма или Шри-Ланка, где сама природа, что называется, на подносе представляет человеку благо жизнь. Большим престижем пользуется у турок военная профессия. Видимо, сказывается наследие Османской империи. Кстати, сказать во время войны в Корее турецкая бригада была самым боеспособным соединением среди натовских союзников США. На улицах Анкары я нередко испытывал то же чувство, что и в Кашмире. Здесь, на первый взгляд, отсутствовала экзотика далеких стран. Да и большинство многоэтажных домов, построенных после тридцатых годов, своим обликом напоминают наши новостройки. И все-таки близость Средиземноморья, соседство с Ближним Востоком, нет-нет, да и напомнит о себе». Мальчики из кофейн разносят на медном подносе чашечки кофе, чисельщики сапог высидают у входов в универмаги с своими средневековыми ящичками. Вокруг звучит незнакомый язык, совершенно не похожий на европейский. Но порой в нём неожиданно встречаешь давно вошедшие в наш обиход слова: балык, сарай, кушак. Весьма часто встречается здесь и слово дурак. Впервые я с удивлением обратил на него внимание ещё по дороге из аэропорта. Среди безлюдной степи стоял, ожидая неведомого чего, человек, а рядом с ним на столбике был укреплён щит с надписью "Дурак". Оказалось, что "Дурак" по-турецки означает "остановка". Посмеялся, а потом забыл об этом. Но пришлось вспомнить ещё раз, причём самым неожиданным образом. Заказал в гостинице такси, чтобы поехать в центр города. Водитель не понимал ни слова ни на одном иностранном языке. Пришлось показывать ему рукой прямо налево, направо, а вот самого, казалось бы, вообще понятного слова "стоп" таксист никак не хотел понимать. И вот тут у меня в сердцах вырвалось слово "дурак". Услышав его, водитель послушно остановил машину. И змир турецкое средиземноморье. Поездка в Турцию подарила несколько сюрпризов. Одним из них было открытие, что здесь больше античных греко-римских развалин, чем в Греции и Италии. Много их вокруг Измира. Это третий по величине город страны, который когда-то назывался Смирна, лежит на берегу Эгейского моря. Перелёт из Анкары в Измир занял меньше часа. Но мы попали словно в совершенно другую страну. Здесь весна была уже в разгаре, и во всем чувствовалось мы на Средиземноморье. Середина апреля – это самая здесь пора буйной растительности. Именно окрестности Измира, прилегающие к Эгейскому морю, представляют собой главный район выращивания овощей и фруктов. Здесь плодородные почвы. Здесь древняя культура земледелия. С античных времен местные жители выращивают виноград, инжир. Здесь много оливковых рощ. Весь этот край как бы сохранил свой первозданный облик. Ни бензоколонки, ни чадящие грузовики не изменили ощущение простора и покоя. Всё вокруг сохраняет поистине библейский колорит. Возделанные равнины переходят в невысокие холмы, засаженные оливковыми деревьями с их своеобразной серебристо-серой листвой. Кроны пирамидальных тополей в сочетании с виноградниками напоминают о предгорьях Кавказа. Мирно пасутся козы. Кстати говоря, лишь во время поездки в Турцию я узнал, что Ангора это древнее название Анкары, и что ангорской издревле было принято называть шерсть коз санталийского нагой. Самый измир, разумеется, не сравнен с живописней Анкары. с своими набережными и утопающими в зелени светлыми постройками, он привлекает европейских туристов, которые сравнивают этот город с греческими курортами. Из Измира мы поехали за 80 км смотреть развалины Эфеса. Этот город славился в античном мире храмом Артемиды Эфеской. Это величественное сооружение превосходило Афинский Парфенон и считалось одним из семи чудес света. От ста лишних могучих ионических колон уцелел лишь несколько украшенных барельефов из оснований, они хранятся в Британском музее. В 356 году до нашей эры некто Герострат, жаждавший, чтобы его имя любой ценой вошло в историю, жёг храм Артемиды в Эфесе. Потрясенные этим злодеянием, понтийские города и жители многих стран Средиземноморья оказали помощь в восстановлении храма. Александр Македонский, по преданию родившийся как раз в ночь пожара, овладел Эфесом двадцать два года спустя и восхищался этим сооружением. В двести шестьдесят третьем году нашей эры храм Артемида был разграблен полщами готов и окончательно разрушен. Город Эфес открылся взору, как седловина, по дну которой тянулась полоса, омощенной мрамором, улицы, по обоим поднимающимся от нее склоном, можно, наверное, и копать, и копать, потому что улицы с остатками колоннад и скульптурными украшениями позволяют думать, что Эфес действительно был одним из самых крупнейших городов древности. Мы были первыми, кому показали новые раскопки на боковых улицах. Среди фресок было изображение Сократа, женские лица. Все эти произведения относятся к первому веку. Пока еще их запрещено фотографировать, чтобы потом можно было запатентовать право на репродукции. Нам показали облицовку мраморных домов зажиточных горожан. Поразило то, что почти две тысячи лет назад мрамор уже умели резать пластинами толщиной всего полтора-два сантиметра. А оказывается, даже у зажиточных горожан стены и полы делались глинобитными и лишь облицовывались мрамором. На полу одного из домов сторож разгреб невзрачную кучу песка, и мы увидели чудо. Каждый взмах метлы открывал взору свежие густые краски византийской мозаики. Очень впечатляет улица Эфеса, когда смотришь у нее снизу вверх, Мраморные ступени, которыми выложен весь путь, поднимаются плавно и изгибаясь. Кои где сохранились отдельные колонны, а иногда и целые портики. Вокруг тишина, цветут маки, библейскими звуками, кажется, крика слов. Лишь иногда подъедет экскурсионный автобус, туристы посщёлкают фотоаппаратами, купят несколько керамических сосудов, и снова наступает тишина. Главная улица Эфеса в конце концов выводит к амфитеатру, где могли размещаться до 25 тысяч человек. Здесь, по преданию, апостол Павел впервые публично проповедовал учение Христа, после чего был изгнан из города. Первая публичная проповедь христианства — весьма значительные события в истории. И меня удивило, что никто из наших спутников, профессиональных специалистов по Турции, ничего об этом не знал. Кстати говоря, пример тюркологов давал повод задуматься о ценности специализации. Турецкий язык, как известно, имеет весьма ограниченные рамки для своего применения. Те, кто однажды его выучил, приезжают работать в Турцию второй, третий, четвёртый раз. И вот такая чрезмерно узкая специализация приводит к тому, что они в конце концов не могут правильно понимать даже турецкие проблемы. Не могут, потому что им не хватает широты кругозора, ощущения соразмерности того, что происходит в Турции и того, что её окружает. Над Босфором сижу на балконе своего номера в гостинице, которая построена над проливом Слышно, как на противоположном азиатском берегу Босфора поют петухи. На вид Босфор воспринимается, как широкая река, пожалуй, более широкая, чем Нева, но более узкая, чем Янзы в своем низовье. От Европы до Азии здесь около километра, то есть примерно то расстояние, которое я проплываю по утрам в московском бассейне. Слышно, как у набережной плещется вода, даже и здесь на четвертом этаже пахнет морем. Босфор уходит на север с небольшим изгибом, недалеко от места, где скрывался, за поворотом очередной сухогруз, пролив соединяется с Чёрным морем. Долго гулял вдоль Босфора, смотрел на старинные особняки с балконами, лепными украшениями, лесенками, спускающимися к воде. Во времена Османской империи здесь, видимо, были резиденции вельмож. На противоположном азиатском берегу довольно много нетронутых человеком мест застроенные участки, выделяющиеся черепичными крышами, ещё не слили свои дин самая старая и самая оживлённая часть Стамбула прилегает к южному устью Босфора город, получивший потом название Константинополя или Царьграда Вырос на мысу, образованном северным берегом Мраморного моря и заливом Золотой Рог. Там моста Галата сталкиваются потоки людей. Пожалуй, именно там Стамбул особенно впечатляет своей неповторимостью. Каждая вымощенная брусчатка и улица имеет свое лицо. В этой части города находится Стамбульский базар, который хочется назвать одним из чудес света. Ничего подобного я не видел нигде в мире. Этот крытый рынок, площадь около пяти гектаров, состоит из шестидесяти торговых рядов. Стамбульцы называют его городом в городе. Дело не в размерах и не в изобилии. Жень Меньши и Чан в Пекине, или Хан Халиль в Каире, или Порто Белло в Лондоне — это тоже грандиозные торжища, которые поражают не меньше, чем музеи. Но на стамбульском базаре Црит какая-то своеобразная атмосфера биржевой лихорадки. Видимо, это происходит потому, что большинство покупателей здесь туристы с круизных судов, стоящих в Стамбуле всего 3-4 часа. Базар мгновенно реагирует и на количество, и на национальную принадлежность покупателей. Здесь без ошибочно знают, что кого будет интересовать. Кроме того, к каждому покупателю, появляющемуся на Стамбульском базаре, с первых шагов внимательно присматриваются и передают информацию о его запросах в какой-то неведомой системе связи. Я, например, совершенно случайно проявил интерес к старинным тульским самоварам с медалями прошлого века, хотя и совершенно не собирался покупать их именно в Стамбуле, и в какую бы лавочку я потом не заходил. Меня прежде всего тащили за рукав именно к самоварам, которых в Стамбуле невероятное множество. Но купить что-либо на стамбульском базаре довольно трудно. Во-первых, из-за сверхизобилия, а во-вторых, из-за сверхразнообразия, или, вернее сказать, полной несуразицы цен. Их назначают, что называется, с потолка. Это совершенно сбивает с толку. Особенно запоминаются бесконечные золотые ряды. трудно даже представить себе, что в одном месте может быть столько золотых изделий. На длинных проволоках нанизны гирлянды золотых браслетов, которые сливаются в линию, тянущуюся через всю улицу. Порой кажется, что это город из тысячи одной ночи. А вот улица Обжорство это крытый ряд, тянущийся вдоль рыбного рынка. Там царило поесни народное пиршество. Стелами служили пивные бочки, но их явно не хватало. Тарелками здесь тоже не пользовались. Кто ел с лепёшки, кто с развёрнутого листа бумаги, тут же рассказывали гитаристы, и вот тут турки выглядели не менее темпераментными, чем арабы. Впрочем, традиционный туристический маршрут включает в себя иные достопримечательности. Султанский дворец Топкапы или Серааль представляет собой действительно Странные смешения, казалось бы, несовместимых черт. С одной стороны, ему присуща напыщенная чрезмерная стиля барокко, проникшего сюда из европейских столиц. С другой стороны, это такая же чрезмерность в использовании традиционных декоративных элементов мусульманской архитектуры, и в частности из росцов. Сами по себе эти, украшенные геометрическим орнаментом из росцы, очень красивы. Но их так много, что дворцовые помещения начинают чем-то напоминать общественные уборные. Может быть, привычка сплошь завешивать стены шатров коврами и породила это стремление к изразцовым стенам. Султанский дворец стоит над Босфором. Оттуда хорошо наблюдать за проходящими кораблями. Туристам показывают сокровища султана, а ордена, пожалованные ему иноземными монархами – Знаменитые изумруды, один из которых весит целых 3 кг, а другие, величиною из голубиное яйцо, светятся в витринах словно зелёные огни светофоров. Главная достопримечательность Стамбула это, конечно, Айя-София, Софийский собор. Открытие этого храма состоялось в 532 году при византийском императоре Юстиниане. Утверждают, что строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи. На это пошли сокровища чуть ли не со всего античного мира. Из храма Солнца в далеком Гелиополисе и из храма Артемиды в Эфесе сюда везли старинные колонны из лучшего мрамора. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе был самым крупным храмом в христианском мире, вплоть до постройки собора святого Петра в Риме. Кстати, сказать, самый красивый храм болгарской столицы собор Александра Невского, является типичным образцом того же византийского стиля в архитектуре, что и Айя-Софи. Общая высота Софийского собора 55 м, диаметр купола 31 м. Когда любуешься его золотистыми сводами, трудно представить себе, что видишь сооружение VI века. Даже голубая мечеть Стамбула, построенная на тысячу с лишним лет позже и имеет под своим куполом четыре опоры в виде каменных столбов, а здесь более чем 30-метровый свод возведён с поистине непостижимой для средневековья смелостью. Как и многие другие архитектурные памятники древнего мира, Софийский собор показывает, как напластовывались одна на другую разные эпохи, разные религии, чем это напластование происходило и в прямом, и в переносном смысле слов. В первый же день завоевания Константинополя в 1453 году султан Мехмед II въехал в Софийский собор на белом коне и тут же повелел превратить его в мечеть, сомолично совершив первую молитву во славу Аллаха. К Софийскому собору были пристроены 4 минарета. Мусульманские фанатики принялись уничтожать замечательные византийские мозаики и фрески, но они, видимо, так спешили выполнить приказ султана, а бьём работу оказалась таким большим, что некоторая часть христианской росписи была не избита, а просто замазана штукатуркой. Благодаря этому часть декоративной отделки сохранилась до наших дней. Если подняться наверх на галерею собора Под сводами купола можно увидеть несколько византийских мозаик. Особенно поражает изображение Иоанна Крестителя. Трудно поверить, что это мозаика, а не живопись. Голубая мечеть или мечеть Султана Ахмета была построена с очевидной целью превзойти прославленный памятник христианской архитектуры. Возведение было закончено в 1616 году. Желание создать нечто небывалое чувствуется здесь во всём. Водя туристов по голубой мечети, гиды обычно рассказывают им притчи о числе её минаретов, будто бы никто не решился переспросить султана Ахмеда I, что он имел в виду, говоря о минаретах: "Алтын" то есть золотой, или "алты", что значит шесть? На всякий случай построили шесть минаретов. Но когда весть об этом дошла до Мекки, то у тамошней мечети срочно пришлось пристраивать ещё один седьмой минарет, чтобы святыни ислама по-прежнему не имело себе равных. Новым хозяевам Константинополя, ставшего Стамбулом, очень хотелось превзойти своих предшественников, создать что-то совершенно новое. Но Софийский собор даже с четырьмя пристроенными минаретами остался тем же, чем был. И весьма примечательно, что и голубая мечеть всеми своими пропорциями и архитектурными средствами в сущности повторяет черты византийского храма. Ведь она стала в этом образцом для мечетей, построенных в других городах, причем не только в Турции. Не парадокс ли? Христианский собор как архитектурный прототип мусульманской мечети. Хотя, пожалуй, будет правильнее видеть здесь еще один пример того, когда же соперничающие цивилизации взаимно обогащают друг друга.